Глава 13. Ручные крысы ласковы и преданны, однако чужака кусают без колебаний. Там же. — А это нам зачем? — озадаченно спросил Цыка. — Мы ж вроде как ров копать ехали. Обоз с мужиками и охраняющие его цицы остановились на краю леса. Коров загнали в тень, с одной из телег откинув рогожу.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 Тсец внезапно ткнул Миха в живот своей палкой, тот без труда отбил. «Будешь ладонью, главным в кулаке шестерки», — решил знаменный. «Еще мастаки подраться есть?» Несколько мужиков робко подняли руки. «Двух?» — Тсец забраковал, семерых утвердил. «Ты не рассказывал», — с обидой заметил Цыка другу. Мих появился на хуторе несколько лет назад, хмурый пришлый бродяга.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 Толпе дорогу уступают. А как ткнешь или ткнут им впервые? Катись оно все к Сашию. Батрак сплюнул, заозирался. Кстати, куда наш молец задевался? — А, — отмахнулся Цыка, — совсем рехнулся. Ходит, вещает. Про Хольгу что-то там, про заповеди ее, про конец света, про знамения. Я вчера послушал чаток, чуть не стошнило. Помнишь, у нас в веске старика крысы сожрали? но ну, так наш молец теперь это всем грешникам обещает, в подробностях будто сам черепа обгрызал. Еще что-то там про гром с ясного неба, про волну приливную. Мих уже и сам заметил молца. Тот стоял в окружении мужиков и вдохновенно блеял, яростно жестикулируя и время от времени воздевая посох к небу. Лица у слушателей были завороженные. Еще бы! Они ж не видели, какой этого придурка постепенно черепица едет. В молодости-то был мужик как мужик, и гульнуть, и выпить, а сейчас, видишь, Хольга к нему в башку, как к себе домой заходит. Так, кончай трёп, покончив с раздачей, рявкнул знаменный. Разбились на кулаки, встали вдоль леса, лицом ко мне дурачиё. Да не толпитесь, как овцы, в рядок выстроитесь. Покуда время есть, заодно подготовим из вас ополчение».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 девушка прикусила губу но видела конечно но ну как бы в другом виде лично ей рыски не угрожающим а саврянин еще и смотрит на нее так откровенно бесстыжа недвусмысленно издевается конечно но девушка в которой раз проиграла покраснела и отвернулась одевайся давай с досадой пробормотала она скоро завтракать будем друзья еще вчера расспросили хозяйку что здесь да как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 «Но зачем ты его вечно этим долгом попрекаешь?» — с досадой сказала девушка, когда Саврянин вышел. «Делаешь вовсе не в деньгах». «А в чем?» — вор отряхнул руки. «Только не говори, что он тебе нравится. Я этого не переживу». «Вот еще», — возмутилась Рыска, отгоняя назойливое воспоминание о сброшенном покрывале. «А ты на него наоборот. Второй день по любому поводу бросаешься. Это из-за телеги, да? Или потому, что он о догадался?»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 — Все-таки странно это задумчиво, — сказала девушка, бросая на растеленную тряпку очередную горсть мокрых монет. — Почему вдруг крысы решили тебя озолотить? — А медить, — ехидно поправил жар. — А чтоб еды притащили, можешь сказать? Или одежду новую? — Ничего я не приказывал, уже с раздражением, в который раз повторил Альк. Даже и не думал, разве что... — Что? Я вчера медьку подобрал. Саврянин поглядел на сохнущую кучку монет, но искать в ней вчерашнюю находку было бесполезно. «Может, она волшебная была?» — с приятным ёканьем сердца предположила Рыска. «Из заколдованного клада кто одну нашёл, к тому и остальные сбежались». «Сказочница!» — фыркнул Саврянин, принимаясь за еду. В чудеса Альк давно не верил, по крайней мере, в доброе. «Тогда бы они своим ходом прикатились, раз волшебная, — заметил Жар». И почему именно крысы-то, а не мышки или птички? Ой, oh, как представлю, что они ночью по всему дому бегали. Брррр! Девушку передернула. Теперь спать буду бояться. А ты в ларе ложись, — серьезным видом посоветовал Саврянин, — и запрись изнутри. Там же душно, — купилась рыска. Зато не страшно. Главное, чтоб он в следующий раз бобров не приманил, — захихикал Жар. А чего? Та же крыса, только хвост веслом. Девушка закончила помывку, пересыпала деньги обратно в горшок и с усилием поставила его на лавку рядом с Альком. — Вот. — Что, — не понял Саврянин. — Ну, это же твои, забирай. — В счет долга, — пренебрежительно отмахнулся тот. Рыска хотела возразить, мол, ничего ты нам не должен, с распиской-то мы и сами оплошали, но внезапно поняла, для Алька, возможно, это сейчас единственный смысл жизни. Пусть дурацкий, но другого просто нету.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 «Ты б хоть палку какую взял», — упрекнул его кормилец, проходя мимо. «Железяки, те же Сивины». «Зачем? Мне не нужна железяка, чтобы чувствовать себя мужиком», — непочтительно отозвался Саврянин. Хозяин осуждающе покачал головой. Небось, прогулял уже сабли, сразу видно бедовый парень. «Вот отобьют тебе всего мужика-то, и не о чем будет похваляться», — пригрозил он. Альк не ответил. «Взял уже один раз».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 Саврянин посторонился, по-прежнему не говоря ни слова, однако проводил Буяна таким выразительным взглядом, что Сива удрал в самый дальний угол, невидимый от двери. Прошло пять щепок, десять, но лишнего шума оттуда не доносилось, и Альк выкинул наемника из головы, тем более что к кормильне подошли еще двое. Долго разглядывали Саврянина издалека, перешептываясь, потом все-таки зашли и заказали по пиву. Сесть им пришлось рядом с Сивой, все остальные осталы были заняты, даже вдоль стойки мест не осталось. Алька годливо сплюнул и направился к кормильцу, едва успевавшему наполнять кружки. Бесцеремонно распихал посетителей и без заявил «Моя работа стоит два сребра в день». «Из чего захотел?» — возмущенно хохотнул тот. «Два сребра ему за то, что люди рядом пиво попьют». «Они сюда не пить ходят», — продолжал Альк, не обращая внимания на глумливый смех вокруг. «Они ходят драться и смотреть, как дерутся. Других-то забав в вашей дыре нет». «Да за два сребра я трех таких вышибал найду». «Ищи», — равнодушно позволил Саврянин, стягивая с рукава белую ленту и швыряя на стойку. Любители пива разочарованно застонали, выдав себя с потрохами.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 Воодушевление для починки забора жару хватило ровно до того момента, как к конному забору подошел. Угловые столбы шатались, половина жердей подгнила или сломалась, проще новые сплести, чем их заменить. Это ж надо брать топор, идти в лес да не один раз, потом драть лыка, либо чистить от листьев прутья, копать ямы под новые опоры. Слушай, рысь, тоскливо обратился жар к подруге, быстро и умело воюющий с сорняками на стороне морковки.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 просто чтоб хозяйка видела, что дело идет. Я тоже до лука дополю и пойду полы мыть, а то всюду крысиный запах мерещится. Да на кой нам вообще этим заниматься, если есть чем заплатить? Чтобы не платить, — резонно возразила Рыска. А за этот сребр я ткани на юбку куплю. Купи за другой. Они что, чем-то отличаются? Девушка понимающая уставилась на жара. Зачем платить, если это совсем несложно сделать?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 Попадалось только какое-то издевательство. Пастух, водонос, помощник мясника, золотарь. Последнему, правда, обещали аж полсребра в день, но если деньги не пахли, то все остальное очень даже. Единственное, что жара хоть как-то заинтересовало, лоток наперсточника, долговязого и длинноволосого парня, неумолимо вопящего. Кручу-верчу, запутать хочу. Угадал, медька, оплошал, редька.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 Над холмами стояло зарево костров, бродили отголоски смеха и криков. Вчера рыска подумала, что в поселке какой-то праздник, но хозяйка заверила ее, что такое тут летом каждый день. «Не дают выспаться, окаянная!» — укоризненно проворчала тетка Ксюта, косясь в сторону особенно громко лечащейся компании. «Домов запить отсюда!» «Зато подработать можно, чтоб перезимовать спокойно. Вот пирожков напекла!» Пойду обойду грязи, покуда соседки не опередили. Глаза у рыски давно слепались, но она упрямо ждала возвращения своих работничков. Ужин приготовлен, дом убран, вот убедиться что все живы-здоровы, и, наконец, ляжет. Первым появился Альк в пятнистой от пота рубахе. Перед закрытием кормильни пришлось потрудиться. Разомлевшие пьянчуги не желали покидать уютное местечко, но хозяин был строг.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 «Ты что, ограбил Мольца?» «Не клевещи на духовное лицо, Чадо», — важно сказал Жар, поднимая руку в жесте благословения. Широкий рукав Ряса красиво поднимался крылом. «Я-то прощу, а вот Хольга трижды подумает». Впечатление несколько смазал круг колбасы, выпавший из парня откуда-то снизу. «Бездуховная ты рожа!» Альк бесцеремонно наклонился, заглядывая ему под Рясу. Вор поспешно обжал длинные ополы, как стыдливая девица юбку на ветру. «Но чего уставились?» — уже нормальным тоном сказал он. «По-моему, главный помощник Мольца — вполне себе пристойная работенка. Это тебе не заблудших чад и обители греха выкидывать?» Помощнику Мольца был только один, что позволило жару прихвастнуть, не погрешив против истины. «А колбаса откуда?» — отмерла, наконец, рыска. «Из кармана», — честно сказал вор. Там, изнутри подшиты. Ты б видал, какие они умольца, до самого низу. Статуи-то не едят, а выходить из молельни с мешком через плечо как-то неприлично. Да, — заключил Альк, снова вытянул бодейку и, не раздеваясь, опрокинул ее на себя.